Глава 22 То, что не без помощи «своих тварей» удалось извлечь из внутренностей брандашмыга повергло батю в шок, а дока, наоборот, почему-то заставило аж приплясывать от радости. «Может, потрудишься объяснить, чем эта хреновина так тебя порадовала?» Мрачно поинтересовался батя, глядя на плотный, неправильной формы шар, состоящий из монолитного с виду, но довольно легко крошащегося под пальцами вещества янтарного цвета. Для того, чтобы добраться до этого шара, Свои ковыряли тело брандашмега еще около получаса, пока не добрались до подобия нароста, имеющегося у тварей, только внутреннего и гораздо большего по размеру, при виде которого док и впал в то сумасшедшее радостное, абсолютно несвойственное ему состояние, в котором пребывал до сих пор. Скрывали нарост тоже долго, лезвия ножей соскальзывали с его упругой, измазанной внутренностями брандашмега оболочки. И вновь не удалось обойтись без послушных, как служебные собаки, своих. Для них оболочка нароста оказалась плёвым делом. От одного удара полуметровой длинной когтя оболочка лопнула, как переспелый арбуз, но не разлетелась кусками, а сдулась, подобно воздушному шарику, разложившись неровными лоскутами вокруг содержимого. Винт, вначале решивший остаться в машине, всё-таки не удержался и тоже вылез, чтобы поглазеть на диковинный нарост. Под глазами у бойца синели круги, лицо осунулось и стало костистым, а движения замедлились. Видимо, управление своими давалось ему не настолько легко, как он утверждал. И всё же контроль над ними он держал уже достаточно долго и уверенно. Покосившись на скачущего в неком подобии лезгинки дока, Винт перевёл взгляд сначала на содержимое нароста, потом на батю. Приложился к фляге с пойлом и, сделав большой глоток, поинтересовался. «Бать, а вот этот вот боевой гопак, который исполняет док, случаем не побочка от его дара? Или у нашего взводного врача крыша потекла?» «Наш взводный врач, походу, решил, мляя из мерзкого зануды, заделаться весельчаком-юмористом», – буркнул батя и пожал плечами. «Может, и побочка». «Док, мать твою, смирно!» Как ни странно, это подействовало. Док сначала замер в гротескно-изломанной позе с одной поднятой и согнутой ногой. Потом закрутил головой и, сфокусировавшись на батя, резко вытянулся по струнке. «Док, ты точно здоров?» – с непередаваемым выражением хмыкнул винт. «Так точно, командир!» Уставно рявкнул док и вдруг понял, что вопрос был задан не батей. «А с какого хрена ты-то спрашиваешь?» «Беспокоюсь», – сарказмом пояснил винт, – «чтоб ты своими плясками бате психику не разнёс». Батя самым серьёзным видом из всех возможных кивнул. Док, попеременно поглядев то на ухмыляющегося винта, то на едва сдерживавшую улыбку командира, расслабился. «По лицам вижу, что команда вольно уже прозвучала». «Раз прозвучала, то объясняй», – потребовал батя, предварительно кашлянув в кулак. Док повернул голову к скрытому наросту. «А ты покопайся внутри, сам поймёшь. Кстати, эту янтарную субстанцию тоже не выкидывай. Она, походу, имеет те же свойства, что и нити, которые ты мне сбагрил. Только действует сильней». «А чё сам-то лезть не хочешь?» – хитро прищурился винт. «Смысла не вижу», – не растерявшись, отпарировал док. «И так чувствуешь, что там. Да и на что похоже окажется, тоже догадываюсь». Батя, вздохнув, присел рядом с одержимым нароста. С некоторой опаской протянул руки к янтарной субстанции. Будь в ней что-то опасное, док вряд ли бы так настаивал на том, чтобы командир копался, так что была не была. Пальцы прошли сквозь содержимое, почти не встретив сопротивления. Засунув луку по локоть в крошащийся янтарь, батя на удачу сжал пятерню ладонь и потянул на себя. Поднял ладонь глазам, раскрыл и принялся медленно разминать янтарь в руках, до тех пор, пока не почувствовал в нём нечто округлое и плотное за какую-то секунду нагревшейся от тепла ладони. «Твоя!» – удовлетворённо заметил док. «Зуб даю! Уже настраивается на твою ДНК!» Батя вдруг почувствовал непреодолимое желание закинуть этот странный кругляш в рот. Ощущение было сродни жажде, которую он испытал, очнувшись после боя, ставшего началом его жизни тут. Измученному ранами и нехваткой пойла ему почудилось озерцо, на деле оказавшееся наростом на затылке крупной твари. Он тогда наглотался янтарного цвета паутины, а вместе с ней случайно проглотил такой же гладкий шарик, давший ему, по уверениям Дока, дар становиться невидимым, а заодно лишивший возможности обрести другие дары. Батя, просеев янтарь из пальца пригляделся к Ругляшу. Ну да, как и ожидалось, жемчуг, только на этот раз чисто белый, с переливающимся перламутровым блеском. «Глотай, глотай, не сомневайся», – подначил командира Док. Белого жемчуга батя в этом мире пока ещё не встречал, только чёрный и красный. То есть тот, который ему глотать, было бесполезно. А чем, кроме цвета, отличается этот, раз так настаивает, чтоб комзвода его проглотил? Неужели тем, что может обойти блок на второй дар? Хорошо бы, если так. Употребление пойла и горохуки как-то уже вошло в привычку. А тот факт, что оба раствора сделаны из чужой органики, немного забылся. Но белая жемчужина всё равно воспринималась чем-то инородным, и поэтому внушало опасения. Так что батя пришлось немного побороться с самим собой перед тем, как он всё-таки решился. Выдохнув, командир отряхнул жемчужина от остатков янтаря и резким движением отправил в рот. Сорвал с пояса флягу с пойлом, запил. Без изрядного количества жидкости горло зашлось в спазме и совершать глоток категорически не хотело. «Ну что, как самочувствие?» Глаза Док осветились неподдельным научным интересом. «Датчики на цепи посмотри!» буркнул батя. же мне, нашёл лабораторную крысу. А так нормально вроде. В животе даже потеплело слегка». «Отлично!» обрадованно потёр ладони док. «Теперь давай-ка я над тобой немного пошаманю». Не дожидаясь разрешения, док выставил руки по обе стороны от батиной головы и прикрыл глаза. так забормотал он. «Прекрасно! Ага! Ага! И вот тут, сюда! Ой, красота! Отлично просто!» «Да, давай, давай, выравнивайся!» Батя стоял и действительно чувствовал себя лабораторной крысой, над которой проводят эксперименты. Никаких ощущений, кроме приятного тепла в животе и щекочущих заросшие щетины щёки потоков воздуха от рук Дока не было. Сил не прибавлялось и не убавлялось. В общем, в его понимании не происходило примерно ничего. Винт стоял чуть в стороне и тоже ничего не понимал. Наконец Док вышел из своего транса и опустил руки. «Готово, Батя, поздравляю!» «Жить ты будешь». «А долго?» – мрачно юморнул командир. «Или до первой встречи с ещё одним брондашмыгом». «Ну, способ, которым ты закончишь своё существование, мне неизвестен». Снова превратился в нудного учёного док. «Хотя, наверное, и такие дары тут бывают. Но я не об этом, командир. Помнишь, я говорил, что первая жемчужина, которую ты съел, дала тебе очень мощный дар, но перестроила твои энергетические потоки так, что второй ты получить никак не мог?» «Мог бы не портить настроение». Насупился батя. И так на дне лежит. «Так вот, командир, эта белая жемчужина для тебя лекарства. Твои энергетические каналы приходят в норму. ДНК снова перестраивается. Короче, жди скоро новый дар. Сказать, какой он будет, не могу. Не решился вмешиваться. Да и пожеланий ты не высказывал. Так что не обвесудь». Доходило до батя непростительно долго. А когда дошло, командир долго стоял, переваривая тот факт, что скоро всё-таки обретёт второй дар. Правда, снова активизировалась совесть, напомнившая ему, что ценой лечения стали жизни троих его бойцов и чернокожего ополченца. Внутренне батя понимал, что не в его силах было их уберечь. Он сделал всё, что мог. Просто оказался недостаточно силён. И в этом тоже не было его вины. Просто этот мир – одна большая, непрекращающаяся война. А на войне люди умирают намного чаще, чем хотелось бы. И в первую очередь те, которым ты доверял прикрывать свою спину. То есть самые близкие, побратимы. Все бойцы «Адской сотни» были профессионалами своего дела и прекрасно осознавали риски. Они никогда и ни на кого не перекладывали ответственность за свои жизни, так что и нечего терзать себя. Надо жить дальше, раз уж так повезло. Восстанавливать взвод, превращать его в новую «Адскую сотню». а погибших парней надо просто помнить. И да, следующему Горелому обязательно надо будет передать привет от Горелого, который погиб. Это, пожалуй, будет лучшей из почестей, которую можно в этом мире оказать. «Говоришь, штуку эту оранжевую тоже надо собрать?» – на всякий случай уточнил батя у Дока. Тот кивнул. «Да, изучу на досуге. Да и жемчужина там не одна. Ещё два десятка, а то и больше имеется Их бы тоже изучить. Согласись, командир, у лекарства, способного исправить даже то, что случилось с тобой, должны найтись и другие уникальные и, главное, полезные свойства». Разумеется, после заявлений, что теперь и у бати появится второй дар, спорить никому не хотелось. Содержимое нароста вместе с обрывками самого нароста аккуратно уложили в багажник мраппа. Для этого снова потребовалась помощь своих. Глядя на их невероятную покладистость, батя едва не приказал винту взять их с собой. Но заметив, что боец как бы не уверял всех в том, что управление своими даётся ему легко, уже едва держится на ногах, передумал. Свои, едва только исчез сковывший их поводок, со всех ног драпанули прочь от трупа брендошмыга. Бойцы минуту постояли прощаясь с погибшими психами и Ромео, и собрались в обратный путь. Крепость встретила их порядочной разрухой. Целых хижин практически не осталось. Один из сгружённых скарбом манов превратился в неподлежащий восстановлению металлолом. Второй каким-то чудом уцелел, хотя по царапинам на борту было видно, что ему порядком досталось. Из-под обломков двухэтажного здания удалось извлечь Батину карту. «Сделать копии», — коротко распорядился Батя. «Чтоб в каждой машине были, помимо штаба». Бойцы кивнули. Остаток дня занимались тем, что выковыривали из искорёженного танка останки горелого и собирали куски окуйи. Сначала хотели устроить им погребальный костёр, но решили, что запах горелой плоти, незамаскированной вонью плавящихся в огне покрышек, гарантированно привлечёт тварей. Пришлось взяться за лопаты. Могилу на западной стороне крепости, одну на двоих, копали уже в сумерках. Останки завернули в обрывки тента с почившего мана и со всем чанием закопали. Несмотря на то, что существовать этой могиле оставалось всего лишь несколько дней, винт из черенков от тех же лопат, которыми копали яму, соорудил грубое подобие креста. «Хрен знает, в какого бога верила куя но горелый был православным», – пояснил он. «Нехорошо как-то его без креста оставлять». Док, исповедовавший веру исключительно в науку, И батя, вообще не знавший, причислять себя к или людям, хоть как-то доверующим, одобрительно закивали. Командир напоследок выдал короткую прощальную речь. Едва не скатился философские рассуждения о Баде и его схожести с миром, в котором они все оказались, но вовремя себя одёрнул. Ночевать решили в уцелевших машинах. Разрушенная крепость больше не могла служить защитой. Поэтому выбор был сделан в сторону максимальной мобильности. Но предварительно батя заставил обоих бойцов Расстаться с требовавшими чистки АДСами, а взамен вручил им потрёпанные, но ухоженные АК-47 и запасов африканских ополченцев. Во-первых, для того, чтобы не тратить часы отдыха на обслуживание оружия. Это можно будет сделать и завтра днём, при свете. А в главных, из-за типа патрона, калибр 5,45 был не особо эффективен даже против тварей вроде моллюска или топтуна. А вот советская «семёрка» могла в теории причинить им пусть немного, но больший ущерб. Батя ожидал, что бойцы, привыкшие к буллпапу, попробуют протестовать, но те молча выбрали себе по калашу, набили патронами магазины и рассовали боезапас по разгрузкам. Видимо, тоже пришли к выводу, что боезапас более крупного калибра будет надёжней. Распределили дежурство. Первое выпало доку и разбрались по кабинам. Винт, как и ожидалось, залез в мраб. Батя разместился за рулём манна Долго не мог заснуть. Сначала из-за мысли о потере большей части отряда, который собирал с таким трудом. Потом из-за многочисленных попыток проанализировать ситуацию. Переиграть её и так, и эдак. Придумать, как можно было бы спасти своих людей. Когда окончательно запутался и устал настолько, что уже не мог поднять веки, попытался улечься поудобней Но под бок всё время попадали то ручник, то изгибы сидений. Так и промучался все положенные на сон три часа. Встал разбитый, глотнул пойло и сменил дока. Дежурство тоже прошло довольно мучительно. Усталость решила взять своё в самое неудачное время. Реальность батя воспринимал с трудом, потому что то и дело проваливался в поверхностный сон. А через секунду выныривал из него в страхе, что пропустил угрозу, и дока с винтом уже доедают какие-нибудь развитые твари. Но всё было спокойно. Африканский лоскут и раньше не отличался большой посещаемостью, за исключением периода обновления. А теперь, видимо, твари и вовсе предпочитали обходить его стороной, Чуя кровь брондашмыга. Спустя ещё три часа проснулся Винт. подсел к бате. «Хреново выглядишь, командир. Поспал хоть немного?» Батя отрицательно помотал головой. «Я вот тоже два часа прокрутился. Всё думал о том, можно ли было сделать хоть что-то, чтобы парней спасти». «И что надумал?» Спокойным тоном поинтересовался батя. Хотя внутри у него всё замерло в ожидании ответа. «Да ничего», – тряхнул головой боец. «Не по зубам нам был этот монстр». «Не попадись нам на пути, свои твари! Хрен бы мы его одолели! И лежали бы сейчас там же, где псих с Ромео! Подгнивали бы потихоньку!» «Кстати, командир, а я всё спросить хотел. Почему Брандашмык, а не Бромоглот?» Вопрос поставил батю в тупик. Он, в общем-то, и сам не знал. Просто пришло на ум слово. Да и всё. Почему? Наверное, потому что появление этого существа само по себе было таким же абсурдом, как и придуманный люисом Керолом Брандашмык из книги «Анна в стране чудес». «Бармаглот летать умел, а Брандашмыг нет». Наконец нашёлся батя. «Опа, летать!» – удивился Винт и вздохнул. «А я очень плохо эту книгу помню. Наверное, только всякие странные названия остались в памяти. Вроде Брандашмыга, Брамаглота и этих, как их, Момзиков в мове Бать, ты иди отдохни хоть немного, а? Сомневаюсь, что за остаток ночи что-то произойдёт. Если кто из твари приблизится, возьму под контроль». Батя согласно кивнул, но с места не сдвинулся. Сон, одолевавший его во время дежурства, снова куда-то испарился. Винт смерил командира долгим, изучающим взглядом и ещё раз вздохнул. Так они и просидели вдвоём до утренних сумерек, когда к ним присоединился осунувшийся док, которому тоже никак не спалось. Ничего не спрашивая, Винт протянул врачу флягу с пойлом. Батя, посмотрев на это, встал и отправился к кузову Манна. Вернулся уже с бутылкой водки. Снова сел, откупорил бутылку. «За парней!» сделал большой глоток, занюхал рукавом и протянул бутылку в винту. Тот тоже выпил и передал эстафету доку. Врач долго держал бутылку в руках, разглядывая прозрачное содержимое и этикетку с надписью «Лучшее на броньках», а потом резко выдохнул, приложился к горлышку и ошарашил соратников тем, что разом выхлебал полбутылки. «Будем жить», – утеревшись, констатировал он. «Всем ли оно зло? Бать, ты хотел восстановить сотню?» Вот давай этим в ближайшее время займемся. Я кажется понял, куда нам могут пригодиться эти новые жемчужины.